Дорога к смерти Впервые я увидел труп, когда мне было 9 Шел 1955 год. И я вместе с родителями отдыхал в Солдберн-Байтеси, -э традиционном йоркширском рыбацком городке, расположенном в закрытой бухте с песчаным пляжем между рядами утесов. Мы собирались было возвращаться в гостиницу, как вдруг я заметил у кромки воды рядом со скалами оживленную толпу. Во мне заиграло любопытство, и я побежал посмотреть, в чем дело. Все были настолько поглощены рассматриванием, что мне удалось протиснуться вперед, и всего в двух метрах я увидел раздутое и разлагающееся тело мужчины. Несмотря на разложение и тот факт, что морские обитатели изрядно обглодали его плоть, было понятно, что он был примерно того же возраста, что и мой отец. Его правая рука, отделенная от тела, болталась в воде всего в нескольких метрах. Несколько секунд спустя какая-то женщина оттащила меня в сторону, закрыв глаза рукой и бормоча что-то в духе Детям нельзя такое видеть. Моя мама, только догнавшая меня, поблагодарила ее и начала меня утешать. Странным было то, что я не нуждался в утешении. На самом деле, мне хотелось вернуться к берегу и посмотреть поближе. По какой-то причине родители не стали противиться, когда я отказался двигаться с места. Хоть и стоял немного дальше, чем хотелось бы, Я видел, как принесли носилки, и местные рыбаки понесли тело прочь. «Я спросил, куда его забирают?» «В морг», — ответила моя мама. «А что это?» «Дом для мертвецов», — ответила она, начав, наконец, уводить меня в сторону гостиницы. «И на этом тема закрыта», — добавила она. «Не нужно больше об этом говорить». Так как она пообещала купить мне чипсов и мороженого, я просто смотрел на дым, поднимающийся от доменных печей сталилитейного завода на южном берегу Тиса, оставив свои мысли при себе. Меня усыновили. Я ничего не знал о своих корнях. Новые родители, мама служила в полиции, а отец управлял аукционом. Забрали меня из детского дома, когда я был еще совсем маленьким. Прадедушка был миллионером, заработавшим состояние на судоходстве, и жил в огромном загородном доме под Милсборо, для ухода за которым требовалось 28 человек. Отец с матерью знали, что в один прекрасный день все достанется им, так что особо не переживали о будущем. Мой интерес к смерти рос вместе со мной. Помимо того, что я рисовал отталкивающие, как могли бы их назвать некоторые, или как минимум необычные изображения мертвых тел на различных стадиях разложения, к подростковому возрасту я потерял всяческий интерес к учебе и в свободное время читал биографии известных убийц. Когда родители взяли меня в больницу, чтобы навестить больного родственника, При первой же возможности я улизнул, чтобы отыскать морг. Если большинство детей моего возраста предпочли бы летом носиться по маковым полям, я с удовольствием проводил дни, играя среди могильных плит. Родители сильно обеспокоились и отвели меня к известному детскому психиатру по имени доктор Ренвик. Седовласая и пожилая, она попыталась меня напугать, рассказав, что именно происходит во время вскрытия. Я слушал с открытым от восторга ртом, полностью завороженный мыслями о черепных пилах, винтовых ретракторах и внутренних органах, падающих в специально предназначенные для них ведра. Родители поняли, что эти сеансы не дают желаемого результата, когда я начал считать дни до следующего. Рызкая по пыльным букинистическим магазинам, которыми заведовали старики на последнем издыхании, я находил книги про палачей и убийц. Одним чудесным ноябрьским вечером мне попалась прекрасная иллюстрированная книга по анатомии человека. Последней попыткой моих отчаявшихся родителей излечить от помешательства на смерти стала школа-интернат, в которую они меня отправили. Здесь времени на смерть не было. На самом деле, как по мне, тут было чересчур много жизни. День обычно начинался в полседьмого утра, когда я выползал на школьный двор на пятикилометровый кросс по пересеченной местности – вместе с остальными учениками спорту в интернате исторически уделялось много внимания и независимо от наших физических возможностей всех школьников в любую погоду выгоняли на поле для регби. в то время когда я не пытался убежать с пути мальчишек гораздо крупнее меня которым бог его знает почему это занятие нравилось по-настоящему меня заставляли изучать латынь физику и историю древнего мира. Я отказывался и провалил практически все экзамены. Когда подошел мой последний день в этом скверном интернате, родители приехали на ночей к заведующему. Чувствуя неладное, я подслушал их разговор и как только понял, что меня планируют оставить на второй год, собрал свой рюкзак, Взял посылку с гостинцами, положил их в машину, сел туда сам и отказался выходить. «Так что же ты теперь собираешься делать?» Совершенно обоснованно поинтересовалась моя мать. Так как у 16-летнего мальчика найти работу, связанную со смертью, шансов не было, мне пришлось придумать что-то другое. И единственным, что пришло мне в голову, было актерское мастерство. Только этот предмет приносил мне в школе хоть какое-то удовольствие. Во время напряженной поездки домой я пообещал поступить в театральное училище. Вернувшись домой, мы узнали, что сердце прадедушки не выдержало. Как мне не хотелось посмотреть на тело, я отчаянно сопротивлялся желанию попросить об этом свою маму, поскольку видел, как сильно она расстроена. «Мы собрались в загородном доме на оглашение завещания. Моим родителям не досталось ни пенни. За два года до смерти прадедушка развелся с женой, и к нему в дом перебралась жить его любовница. Она-то все и получила. Увы, но к завещанию было не подкопаться». И так с деньгами внезапно стало туго. дедушка был достаточно щедрым, чтобы избавить своих детей внуков и правнуков от каких-либо финансовых забот однако теперь все мы оказались не удел мне тоже нужно было как-то зарабатывать себе на жизнь так что быстренько закончив театральное училище я начал работать помощником режиссера в драматическом театре флора робсон в ньюкаслопонтайна Мое непродолжительное пребывание там в период постановки Макбета, пожалуй, запомнилось больше всего из-за многочисленных накладок. Так, например, во время монологов постоянно было слышно звук смыва из туалета. А однажды вместо звукового эффекта ветра во время сцены с тремя ведьмами на весь портар загремела песня Rolling Stones' «I can't get no satisfaction». Кроме того, мы приняли опрометчивое решение использовать настоящие мечи, и когда ведущий актер во время дуэли получил удар по руке, он закричал от боли и случайно бросил собственное оружие в зал. Я помчался вниз, чтобы проверить, не ранило ли кого, и меня встретили широкие улыбки группы школьников, отрицавших, что вообще видели меч, который вдруг куда-то пропал. Следующие несколько лет я подрабатывал актером в репертуарном цирке и в итоге оказался в Лондоне, где работы должно было быть навалом. К несчастью, после нескольких незначительных ролей в различных постановках, как только мне стукнуло 30 долгим жарким летом 1975 года, работа начала иссякать. Я тратил свои сбережения, распивая вино во французском доме на Дин-стрит. Как правило, встречал здесь немало знаменитостей, и одним из постоянных посетителей, с которым я довольно близко познакомился, был автор документальных детективов Эдгар Лустгартен, создавшим еще две криминальные телепередачи «Скотланд-Ярд» и «Весы правосудия». Не знаю, было ли дело в его рассказах о знаменитых убийствах или же в том, что моя театральная карьера зашла в тупик, но внезапно меня захватила идея устроиться на работу в морг». «О, Господи!» — воскликнул Эдгар, когда я ему об этом сообщил. «Не стоит этим заниматься. Морг — кошмарное место для работы. Там грязно, темно, и оно нагоняет депрессию». На следующий день я приступил к поискам. Посетил 15 муниципальных моргов, в каждом из которых мне заявили, что вакансий нет, особенно для человека моего возраста. Последним в списке был морг в Саутуарке, стоящий в тени больницы Гая. Заведующим морга был мрачный, лысый агрессивный мужчина по имени Франк, который выглядел как помесь Дракулы и Игоря. стереотипного персонажа готических ужасов или темного фэнтези. Вид у него был устрашающий, но он хотя бы записал мои данные. «Если тебе так хочется, можешь попробовать больничные морги», — сказал он, закрывая дверь. «Им вечно нужны люди». Мои ноги гудели, но будучи настроенным как никогда решительно, я потащился через весь город в морг больницы университетского колледжа, который был частью комплекса викторианских зданий на Гаур-стрит, в двух шагах от Соха, где ко мне и пришла эта идея. Чтобы попасть в морг, мне пришлось пройти через гараж, заставленный до потолка овощами, а затем преодолев небольшую лестницу, Я зашел в просторное помещение с матовой стеклянной крышей. По центру стояли два мраморных стола. У изголовья каждого из них было по небольшому столику с медицинскими инструментами. За столами и ярусами до самого потолка стояли скамьи. Их симметрия нарушалась надписью «От мертвых мы узнаем про живых». Открывшаяся передо мной картина целиком меня поглотила. Я замер на месте, напрочь позабыв про гудящие ноги, словно пришел к конечной цели долгого и тяжелого паломничества. Наконец я оказался в морге, и он был в точности, таким, каким я представлял его в своих мечтах. Пускай никаких мертвых тел и не было видно. «Добрый вечер, молодой человек. Чем могу помочь?» Я чуть ли не вскрикнул от удивления, услышав из-за своего левого уха этот хриплый голос. Мне, наконец, удалось пробраться в морг, и я был настолько взбудоражен, что даже не заметил в помещении кого-то еще. Развернувшись, я увидел перед собой высокого импозантного мужчину за 60 с длинными седыми волосами до плеч, который смотрел на меня сквозь очки в золотой оправе, сидевшие на самом кончике его носа. Он представился профессором Энтони Смитом, заведующим отделением патологии больницы университетского колледжа. Услышав цель моего визита, профессор Смит улыбнулся. «Возможно, у нас есть вакансия», — сообщил он. «Направляйся через дорогу в пап Веллингтон. Там сейчас обедают санитары. С ними тебе и надо переговорить. С колотящимся сердцем я зашагал в пап расположенный в старинном здании из темного дерева и матового стекла с бесчисленными затененными альковами». Внутри было всего два посетителя. Оба сидели за барной стойкой и были одеты в джинсы и куртки. Перед ними стояли бокалы с пивом. Я объяснил, что хочу устроиться на работу в морг, и тут же был встречен широкими улыбками. Мне в руку сунули бокал, и мы переместились за столик, где как следует познакомились. Мужчина постарше, высокий, под 40 Назвался Дэвидом и представил мне Марка, своего младшего, коллегу, парня возрастом ближе к моему. Они были дружелюбными и, как я вскоре узнал, очень популярными ребятами. Были на «ты» с главами всех отделений в больнице. Кроме того, они были не просто старшими санитарами морга, Дэвид занимал пост председателя профсоюза администраторов и санитаров моргов, в то время как Марк был его национальным секретарем. В общем, я встретил двух самых важных людей в этой области. Все еще накрытое белой простынью тело лежало на мраморном столе. Надев поверх рубашки и галстука зеленый резиновый фартук, Дэвид раскладывал инструменты и сверялся с бумагами. У его сапог стояло пластиковое ведро. Мои мечты о выходах на поклон в Роял-Корт сменились беззвучными реалиями морга больницы университетского колледжа. И я был в невероятном восторге. Сосредоточенный на своих приготовлениях, Дэвид не особенно обращал на меня внимания. Закончив, он стянул простынь. Я ахнул от неожиданности. Я приготовился увидеть труп какого-нибудь старика, но вместо этого на белой плите лежало бледное тело красивой японской девочки-подростка с черными волосами. Подняв на меня глаза, Дэвид махнул рукой. «Лучше всего в этой работе», — с ободряющей улыбкой тихо сказал он. использовать аналитический подход. Тело — это сосуд, и ничего более, а человека, занимавшего его, уже давно нет. Я снова посмотрел на тело на столе. Хотя его анатомическое строение и не было нарушено, девочка казалась какой-то нереальной. И я понял, что Дэвид прав. Телу недоставало искры жизни». Я не ощущал какого-либо присутствия. Она была неподвижна и пуста внутри, лишена всяких эмоций. Через другую дверь в комнату зашел Марк, пожелав мне доброго утра. Хоть разница в возрасте у нас с ним и была совсем небольшой, Марк казался гораздо старше меня. Он говорил и действовал с уверенностью, которой я мог только позавидовать. На нем тоже были надеты зеленый пластиковый фартук, резиновые сапоги и пара резиновых перчаток. Марк бросил фартук мне, и я его надел. Дэвид стоял у головы девочки с планшетом для бумаг в руках, в то время как Марк выбрал скальпель и уверенным движением сделал длинный срединный разрез от подбородка до лобковых костей. после чего отвернул в сторону кожу и с помощью пилы отделил ребра от грудины, достал их и отложил в сторону. Я наклонился вперед. Обнаженные внутренности представляли собой смешение различных ярких цветов. Розового, красного, желтого и коричневого идеально прилегали друг к другу. Это был настоящий шедевр. Ни одному художнику, скульптору или поэту можно и не мечтать достичь подобной красоты. Обнажив внутренние органы, Марк в три захода извлек их из тела. Сначала удалил легкие вместе с лежащим между ними сердцем. Затем отрезал печень, за которой последовали желудок, селезенка и почки. Последними он извлек кишки, огромную массу изогнутых розово-коричневых трубок. Каждый из органов был помещен в одно из специальных пластиковых ведер, стоявших у ног мертвой девочки. Дэвид изучил каждый орган, выискивая любые отклонения. «Пока что для отчета ничего нет», — сообщил Дэвид, делая записи на своем планшете. после чего взял образцы ткани, чтобы отправить их на токсикологический анализ. Затем Марк расчесал ей волосы, образовав поперечный пробор от уха до уха, после чего сделал вдоль линии пробора разрез и отогнул наверх скальп. «Все равно, что чистить мандарин», — объяснил Марк. Затем с помощью пилы он разрезал по окружности череп, прямо как я любил это делать с вареным яйцом за завтраком. Воздух начал заполнять запах горячей костной пыли, напоминавший нечто среднее между запахом озона и курицы. Закончив, Марк аккуратно снял крышку черепа, обнажив лежащий под ним мозг, удерживаемый плотно прилегающей твердой оболочкой. Марк вскрыл защитную оболочку мозга, разрезал спинной мозг и оптические нервы, после чего мозг девочки, когда-то вмещавший в себе ее сознание и все воспоминания о жизни, бесшумно выпал в сложенные чаши руки Марка. Только тогда дверь с шумом открылась, и внутрь зашел профессор Смит, уже облаченный в резиновые фартук и сапоги, на ходу надевая перчатки, изготовленные из гораздо более тонкой резины. «А, новичок!» — жизнерадостно сказал профессор Смит. «Мои поздравления с тем, что сохранили вертикальное положение», — добавил он, подвинув свои очки в золотой оправе и покосившись на тело девочки. Изучив бумаги на планшете Дэвида, он переключил внимание на ведра с органами. «Никаких аномалий для отчета», — сообщил Дэвид, взявшему в руки мозг профессору. «Всегда нужно начинать с сердца и мозга», — сказал он мне, начав проводить по контуру извилин пальцем и вглядываясь в бороздки. «В девяти случаях из десяти именно в них заключается причина внезапной смерти, особенно у молодых людей». Вернув мозг на место, профессор Смит достал из ведра сердце девочки и аккуратно положил его на стол. «Ага», — сказал он всего несколько секунд спустя и жестом подозвал меня к себе. «Видишь?» — спросил он, показывая на розово-белую ткань. «Вот эту толстую мышечную стенку! Слишком толстая! Сдавливает сердце и в итоге останавливает его!» «Проверь историю болезни», — обратился он уже к Марку. «Готов поспорить, у нее была аритмия. Причина смерти — гипертрофическая кардиомиопатия». Когда профессор Смит закончил проводить вскрытие, Дэвид аккуратно положил органы в мешок для мусора и поместил их в соответствующие полости, после чего вернул кожу на место и ловко зашил ее иголкой и ниткой». Сделав последний стежок, он вымыл девочку губкой, наложил макияж и с помощью марка облачил ее в белый саван. Теперь она выглядела спящей. «В этой работе важно, — сказал Дэвид, — никогда не поддаваться эмоциям, при этом проявляя максимальное уважение к телам». Уже несколько дней спустя я помогал своим новым друзьям разрезать и зашивать тела всех форм, размеров и возрастов. С того момента, как человеческий мозг выпал из полости черепа в мои сложенные чаши руки, я понял, что нашел свое призвание».